Глава шестнадцатая. Утром следующего дня по нашей горной деревеньке проходит весть. Бабушка и все её товары пропали за одну ночь. Все гадают, куда она делась, и все находят в этом что-то магическое. Никто не видел ни гружёной телеги у её магазина, ни её саму. А я не могу отделаться от ощущения, что чего-то подобного я и ждала. Вчера бабушка словно прощалась со всеми, выпив это зелье. Видно было, какое облегчение она испытала. Словно отпустила себя. Позволила себе уйти. «Фигурки и карты из чайной никуда не делись, госпожа. Я уж думал, и они пропадут», — говорит Рики. «Они проданы», — шепчу я, чувствуя печаль. «Мне жалко, что бабушка столько лет прождала своего мужа». и меня до глубины души задели её слова о том, что я не должна быть жадной. В отличие от Ильхи, в моём прошлом мире меня никто не ждёт. Но справедливо ли вот так забирать чужое тело и чужую жизнь? Наверное, нет. Я правда жадная. Даже поведение Алисии использовала, чтобы оправдать своё желание завладеть её телом. Всегда думала, что я добрая, хорошая, отзывчивая и ещё уйма положительных прилагательных. Но старушка права. Я жадная. Когда куратор предложил сделку с кислотой, я и на то не могла пойти. Я не хочу платить никакую цену за новую жизнь. Эта мысль крепко сегодня сидит в моей голове. И зверь забыл Алисию в оплату за мои дни здесь, когда я вела себя как истинная хозяйка тела. А ведь мне сразу сказали, что я тут временный гость. Почему я не могла сразу относиться к этому как к отпуску, отдыху, возможности пожить девяносто дней в привлекательном теле без уродства на лице? Может, поэтому все мои попытки поставить чайную на ноги проваливались одна за другой? «Госпожа, я пойду искать рассказчика, как договаривались», — машет мне рукой Рики. «Осторожней!» — машу ему в ответ. И принимаю решение. Я вернусь. Вчерашний разговор и сегодняшнее исчезновение старушки что-то меняют во мне. Она всегда попадала словами не в бровь, а в глаз. И сейчас смогла достучаться до моей души. Жадной души. Я даже Алисию в другой мир своим желанием отправила. И зверь забыл меня. Нет, не меня. Алисию. Я снова всё присваиваю себе. Ладно. Когда решение принято, и на душе легче. Теперь я точно знаю, что здесь на короткий срок. Дни идут, а чайное всё ещё не стоит на ногах. Мне нужно наладить бизнес, обеспечить реки будущее и вернуться в свой мир с чистой совестью. Да, именно так. И как только я принимаю это решение, в чайную входят два возницы. «Хозяйка, а мы за вашим фирменным напитком!» говорит один мужчина с порога. У него живот такой, словно он арбуз съел. Второй же худой и плоский, словно доска. «Доброе утро, уважаемые! Рассаживайтесь поудобнее, выбирайте столик по вкусу». Мужчины снимают шляпы, оглядываются. «А тут здорово», — говорит худой. «Хозяйка, а есть что перекусить?» — спрашивает толстый. «Скоро наладим поставки и будет. Мы только открылись в новом стиле. «Родной тракт!» «Вижу, вижу». Мужчина немного расстраивается из-за отсутствия еды, но быстро переключается на изучение карты. Я подаю тонизирующий чай и спрашиваю. «Куда вы поставили повозки?» «Так, за поворотом. Ближе стариканы не дают». «Разорались сразу. Бешеные у вас соседи». «Я улыбаюсь. Значит, за поворотом. Надо посмотреть там территорию». Плохо, что у вас внутреннего двора нет, куда заехать можно. Могу зайти к вам только тогда, когда порожняком еду. А вот об этом я не подумала. Точно. У возниц же товары. Совсем скоро ваши повозки будут охранять, и вы сможете заглядывать к нам когда угодно. Быстро нахожу я, что сказать. Когда гости уходят, возвращается Рики с хорошими новостями. «Я нашёл нам рассказчика!» Говорят, ему нет равных. Вот только... Только... Вам самой надо к нему идти и разговаривать. Он вредный. Ах, вот оно что. Ну ничего, поговорю. А где ты его нашёл? Мне Альдо подсказал, что в деревне есть мужчина, который ни дня не проработал, и что он зарабатывает деньги тем, что чешет языком. Вот я и решил, что он именно тот, кто нам нужен. Хм, по описанию похоже. Наверное, именно так со стороны и выглядят рассказчики. Только я хочу пойти и оставить чайную на реке, как в двери входит ещё один гость. «Рики, беги в пекарню за булочками», — шепчу пареньку на ухо и даю монеты. Он убегает, а я занимаюсь посетителем. Оказывается, его внимание привлекла табличка на тракте, которую в моём мире назвали бы рекламным щитом. Её мы поставили на дорогу сегодня утром для привлечения внимания. И надо же, сработало! «Мужской рай?» — критически осматривается мужчина, стоя у прилавка. «А где тогда сиськи на выкат?» А вот этого вопроса я явно не ожидала услышать. «Здесь место отдыха для мужчин?» — начинаю я, но дерзкий посетитель меня перебивает. «Вот я и спрашиваю, где сиськи на выкат?» Что так скромно одета? «Так нормальный мужик не отдохнет, хозяйка?» «Совсем дело вести не умеете, вот у вас так и пусто». «Какой-то мерзкий мужик. Не зря у него морда отёкшая и глаза сальные. Вот сразу он мне не понравился. Мы в чайной одни, и это опасно. Рики убежал в пекарню и позвать на помощь не сможет. Придётся выкручиваться своими силами». Сколько раз я ещё столкнусь с такими кадрами здесь. Надо научиться отбиваться. «Вы хотели бы чёрный чай или зелёный? Может быть, чей подобный напиток?» Начинаю я. «Да что мне твой чай?» «Рай обещала?» «Дай!» «У нас есть сбор «Горная деревушка». Ароматный, дерзкий, прям как вы. Пробую по-другому. И ему нравится, что он слышит». Немного сбавляет напор, довольно прикрывает глаза, гладит себя по бокам. «Ну давай хреновину свою. Попробую», — говорит мужчина и садится за стол. «Обслуживать мне его категорически не хочется, но сама выгнать я его не смогу. Я завариваю травяной сбор, который Рикки создал одним из первых. Он успокаивающий и, я надеюсь, немного сбавит градус горячности у посетителя. Пожалуйста. Я ставлю перед гостем чашку на блюдце и внезапно получаю шлепок по попе. Одновременно с этим незнакомец получает такого леща по затылку, что тут же впечатывается головой в стол. Чашка с отваром отлетает в сторону, разбивается, а я отскакиваю. Зверь тут. И именно он показал придурку-посетителю, как не стоит обращаться с дамами. Зверь не говорит ни слова. После оплеухи хватает посетителя за воротник и за штаны, поднимает в воздух и вышвыривает в открытые двери, после чего отряхивает руки и смотрит на меня. Я хочу что-то сказать, но понимаю, что у меня широко открыт рот от удивления. «Название не хочешь сменить?» — спрашивает он меня. Я отмираю. «Спасибо». «Название...» — напоминает о своём вопросе он. «Нет, это концепция такая». Зверь хмурится, он явно не знает таких слов. «Тогда тебе охрана нужна». «Предложат своих ребят?» «А у тебя на неё вряд ли денег хватит. Так что лучше меняй название», — говорит зверь и выходит. И что только приходил. И главное, как вовремя. Я смотрю, как он спускается по ступеням. Даже не оборачивается, склерозник. Забыл меня, но всё равно выручает в критический момент. Как-то грустно на душе. Начинаю копаться в себе и нахожу причину. Всё потому, что он не предложил своих людей, точнее, драконов. Но он ведь и не обязан этого делать. Почему я расстроилась? Ладно, драконий бог с ним. Мне нужно браться за дело. Вывеска работает, а то, что иногда заходят дураки, так от них нигде нет спасения. Вот заработаю побольше, тогда и найму охрану. Я только возвращаюсь за прилавок, как входит ещё один посетитель. Тоже вознится. «Карта тракта!» — сразу восклицает он. Заходит второй посетитель, мнёт шапку в руках. «Добрый день. А помимо чая поесть будет что?» В этот момент с подносом возвращается Рики. «Свежая сытная выпечка! Только у нас! С пылу, с жару!» И дело у нас как пошло. Я даже не ожидала, что сработает. Возницы оставляют свои телеги за поворотом, поднимаются в чайную, изучают остановку. А я трачу время, пока у нас нет рассказчика с пользой. Дорогие гости, сегодня я составляю купажи по достопримечательностям нашего торгового тракта. Подскажите, что для вас каждый из них? Например, наш водопад. «С каким вкусом он у вас ассоциируется?» Я и не знала, что этим вопросом открыло во многих возницах мастерство рассказчиков. Они с удовольствием делятся своими мыслями, историями и не замечают, как уже становятся друзьями. Новые посетители, что заходят внутрь и видят оживлённую беседу на тему «Случаев на тракте» тут же присоединяются. Рики только и делает, что бегает за свежей выпечкой. а я составляю новые купажи, и вся компания дегустирует их. Первый напиток, как помощником при создании, бесплатно. Теперь я просто обязан заглядывать сюда почаще, чтобы посмотреть, кто пьёт горный хребет. Водопад вкуснее, а мне нравится тысячелетнее дерево мудрости. Мужчина явно довольны своим вкладом, а я выручкой за этот день. А на следующий день... Слухи о том, что можно принять участие в создании купажей, расходятся среди возниц, и наша чайная с самого утра наполняется под завязку. Приходится даже звать Альдо и Наска расколачивать скамьи. Теперь уже не Рики бегает в пекарню за выпечкой, а хозяйка пекарни к нам. Заходит она теперь по моей просьбе с заднего входа. А я всё больше задумываюсь о том, что нам очень не хватает своего пекаря и хорошей духовки. В полдень меня ждёт сюрприз от Рики. «Госпожа! Это господин Лёгкое Перо!» представляет паренёк высокого, под два метра ростом, но очень худого мужчину. На нём белая мантия, что болтается на нём, как на вешалке, но почему-то производит завораживающий эффект на посетителей. Я сразу понимаю, что Рике удалось выполнить своё задание. «Найти нам в чайную рассказчика». «Конечно, я не могу сразу дать ему свободу слова. Надо переговорить, проверить на адекватность». Я провожаю господина Лёгкое Перо в жилую зону и расспрашиваю его о теме рассказа, который он хочет поведать гостям. У него, оказывается, невероятно подвешен язык. Он подбирает слова образно, красиво и филигранно. Берёт дороговато, но я решаю не экономить. Выбора рассказчиков у меня всё равно нет». И когда мы создаём ему импровизированную сцену из ящиков из-под чая, накрываем постамент шкурой, что лежала в шкафу без дела, господин Лёгкое Перо начинает свой рассказ и с первой фразы поражают публику. На дороге стояла полная товаров-повозка без возницы. И все мужчины тут же замолкают, обратившись вслух. «Вот тогда-то я и понимаю». что всё я сделала правильно. Пока топорно, на скорую руку, но уже видно, что схема сработала. Теперь я потихоньку буду собирать деньги и допиливать чайную до идеала. Нужна собственная духовка, пекарь, помощница, нормальная сцена, больше столов и стульев. А ещё нужно нанять охрану, чтобы разнимать драки и сторожить повозки. «Мне не верится в наш успех». Я боюсь даже нормально порадоваться и сглазить, ведь чайная каждый день полна гостей. Слухи расходятся так быстро, что у нас два раза в день аншлаг — в самую жару и вечером. Пекарня теперь работает больше на нас, чем на себя. Я же расширяю ассортимент до пряных и сладких сухарей, семечек, орешков и даже высушенной рыбы из горной реки. Сухари я делаю сама — из нераспроданного пекарни хлеба и специй. Целый мешок семечек закупила в ближайшем городе и обжарила с солью. Оришки купила у местных сборщиков из деревни, а рыбу — у рыбаков. Чайная начинает кормить не только нас с реки, но и людей из деревни, потому что некоторые товары мы покупаем у них. А двух молодых дочерей скромной семьи, которые рано потеряли отца, я наняла в помощницы — Глорию и Галью. Альдо колотит нам новые стулья и столы. Трое парней из деревни стали охранниками. Двое находятся в чайной и разнимают драки, а третий теперь охраняет повозки». «Госпожа, вы же хотели печь сами?» спрашивает как-то Рики, когда нам приносят очередной поднос выпечки. «Хотела, но ты посмотри, какая довольная хозяйка пекарни. Заметил, что она купила новое платье? Сказала, что всё благодаря нашей чайной». Мне не хочется лишать заработка других, когда и самой неплохо. В голове постоянно вертятся слова старушки «Не будь жадной». Ей стараюсь не быть. Только в одном у меня не получается — в отношении зверя. Я уже две недели не видела его. С того самого дня, как он выставил хама за дверь чайной. Понимаю, что он не помнит ни о прошлой Алисии, ни о настоящей мне… Но от этого на душе только грустнее. Я скучаю по нему. Когда он опирал на меня, то дико раздражал, но потом он узнал, что я не та Алисия, и стал нормальный. Помогал, выручал, разговаривал как человек, защищал. А потом взял и забыл. «Как так? Я же не забыла! Или это моя цена за жадность?» Когда проходит половина срока с момента моего попадания, мне становится страшно. Я смотрю на себя в зеркало и чувствую себя несчастной. Я срослась с новым телом, и мне больно от одной мысли, что придётся вернуться в своё, но ещё больнее от того, что я покину этот мир. Больше не увижу Рики и зверя. «Госпожа, Альдо сделал мне чайный уголок», — зовёт Рики. мы смогли построить внутри не только сцену, но и обещанный уголок травника для парнишки. Разделю травы по свойствам. Здесь будут лечебные, горькие, но сильные. Здесь послабее, но сладкие. А вот здесь... Рикив захлеб, рассказывает, как обустроить свой уголок. И гости его поддерживают. Многие возницы за это время уже поняли, какой талант у парнишки, и просили сделать сбор то от мигрени, то от боли в животе, то для мужского здоровья. Так как бабушка научила его грамоте, то Рики стал сочинять свой собственный справочник лекарственных трав и книгу сборов. Каждому, кому заваривала отвар, он с упоением рассказывал о его свойствах. Теперь к нам в чайную идут не только послушать сплетни, истории рассказчика, выпить чая, но и полечиться между делом. «На самом деле мужской рай», сказал как-то наш постоянный посетитель. Но, как говорится, сладко да гладко всегда быть не может. Я ощущаю недовольство хозяев гостиницы и таверны, мимо которых проходят их бывшие клиенты. С каждым днём недовольство нарастает. Со мной перестает разговаривать сначала Марио, а потом и Петро. И когда случается первая пакость, я даже не удивляюсь. Мы только открываем двери чайной и слышим шум. Мы с Рики выглядываем на разведку. и видим целое стадо коров, которые загнали к нам в переулок. Они оставляют после себя вонючие лепёшки и не дают клиентам пройти. «Госпожа, что же делать?» — спрашивает Рики. «Так до нас дойдут только самые стойкие или с насморком». Я захожу во двор, беру метлу и решительно встаю на верхнюю ступень. «Чьё стадо? Сейчас буду гнать поганой метлой». Громко предупреждаю я, но никто не отзывается. «Они забадают, госпожа?» — спрашивает Рики, вставая рядом с веником в руках. Боится, но не отступает. Горжусь им. «А мы разве бить их будем? Мы же ступеньки подметать вышли!» Говорю я и принимаю смести верхнюю ступень так, что поднимаю пыль столбом. Сквозь пелену вижу, что коровы начинают отступать. Так, спускаясь ступень за ступенью, я выгоняю стадо на тракт, где они снова наводят шороху. «Чьё стадо?» — громче всех орёт Марио. «Что за безобразие?» На воре и шапка горит, народная мудрость. Тут из-за поворота бежит молодой пастух. «Ох, простите, в туалет бегал, Раскланивается он, подгоняя стадо. «Ну да, ну да, так я и поверила, что стадо пошло не на другую сторону щипать зелёную травку, а стало подниматься по неудобным ступеням. Нашли наивную дурочку». Я складываю руки на груди и смотрю на Марио. «Это вызов?» — спрашиваю взглядом. Он высокомерно приподнимает подбородок. Похоже, что да. Вот только я совсем не ожидала, что методы хозяина таверны с каждым днём станут всё грязнее.